Но знал сеньор де Декиведо, что связывало капитана с Грандом нечто большее, чем темные делишки, провернутые совместно. Почти десять лет назад, когда граф де Гуадальмедина был еще совсем юн и сопровождал вице-королей Сицилии и Неаполя, в злосчастном деле близ островов Киркенна он оказался на волосок от смерти ибо мавры врасплох застали войска испанского нашего короля. Герцог де Носера, в свите которого состоял граф, получил тогда пять ужасающих ран. Со всех сторон лезли нечестивые мусульмане с копьями и ятаганами, уши закладывало от грохота аркебуз. Вскоре испанцам пришлось совсем туго, и дрались они теперь уже вовсе не во славу Испании, а во спасение своей шкуры убивая, чтобы не быть убитым, и отступая по пояс в воде. Как рассказывал граф, ужинать явно предстояло либо в Царстве Небесном, либо в Константинополе. Свалив наседавшего на него мавра, он выронил шпагу и, покуда отыскивал кинжал, получил два удара ятаганам. Он уже считал себя покойником или пленным, первое было вероятней, Но тут несколько наших солдат, которые держались кучкой, подбадривая друг друга криками «Испания! Испания!» и прикрывая друг другу спину, услышали, как истекающий кровью Альваро де Ламарко взывает о помощи, и, чавкая сапогами по грязи, помощь эту ему оказали. Очень вовремя перебили уже окруживших его арабов. Один из этих солдат, светлоглазый и пышноусый, Ударом пики в лицо отбросив врага, подхватил графа и потащил его волоком по красному от крови мелководью к нашим лодкам и галерам. Тем дело не кончилось. Пришлось еще отбиваться и отстреливаться от мавров, и много еще графской крови обогрило песок, прежде чем светлоглазый солдат, взвалив Гуадальмедину на спину, не донес его до последней шлюпки, доставившей их на галеру. А позади слышались отчаянные крики тех, кому не посчастливилось спастись и суждено было окончить свои дни на этом гибельном побережье или попасть в рабство. И вот теперь в коморке Хуана Виганя граф де Гуадальмедина вновь смотрел в эти светлые глаза. И вновь, как уже бывало и не раз, выяснилось, что за годы, прошедшие с того кровавого дня, он не позабыл, кому обязан жизнью. Признательность его возросла еще более, когда он узнал, что его спаситель, которого другие солдаты почтительно называли капитаном, сражался во Фландрии под началом старого графа Дона Фернандо де Ламарка. Но сам Латриста вспоминал об этом лишь в самых крайних случаях, как, например, в недавнем происшествии с двумя англичанами Или вот теперь со мной. «Вернемся к нашему иньиго», — продолжал Альваро де Ламарко. «Если он так и не даст на тебя показаний, дело застопорится. Однако он под стражей, и, судя по всему, против него выдвинуты серьезные обвинения. Иными словами, мальчуган будет осужден инквизицией». «И что они сделают с ним?» «Все что угодно. Девицу Далакрус сожгут, это ясно как божий день. Ну а Иньиго может отделается сколькими-то годами тюрьмы, может получит 200 плетей, ну или напялят на него сан и объявят примирившимся. Но совершенно не исключено, что отправят на костер». «А что Оливарес?» — спросил Дон Франциско. Гуадальмедина неопределенно развел руками. Потом вновь раскурил трубку и, окутавшись дымом, сощурился. Он получил письмо и разберется в этом деле, но сильно уповать на него не советую. Если найдет нужным что-нибудь сказать, он нас уведомит. «Небогато, черт возьми!» — вырвалось у Дона Франциско. Альваро де Ламарко взглянул на него и Чуть вздернув бровь. «У первого министра есть дела и помимо этого», — проговорил он сухо. Граф был поклонником дарования Киведу, уважал его как друга Диего Алатристо, а кроме того, имелись у них и другие общие знакомцы, поскольку оба в одно время оказались в Неаполе, в свите герцога де Асуны. Но Альваро де Ламарко был еще и поэт». Хоть муза слетала к нему нечасто. И его бесило, что Дон Франсиско пренебрежительно относится к его стихам. Тем паче, что он-то посвятил Кеведо октаву, едва ли не лучшую из всего, что выходило из-под его пера, и начиналась она так. «Святому Роху следуя в смиренье...» Капитан не обращал внимания на поэтов. Он разворачивал полученный от графа сверток. Альваро попыхивал трубкой, наблюдая за ним. — Будь осторожен, латристая, — сказал он наконец. Тот не ответил. На одеяле, покрывавшем топчан, лежали четвертушка бумаги и два ключа.